Цена такому предположению дерьмо. Артём был непреклонен. Корабль двигается в X-матрице, пока работает привод люксогенового двигателя. Только он держит корабль между складок пространственного фрактала. Если X-двигатель выйдет из строя, борт просто вышвырнет в обычное пространство. В самом худшем случае по кускам. Это же физика. Левиафан не появился в расчетной дельтазоне, значит, появился в другой, нерасчетной. А мы его не засекли, потому что смотрели не туда. Никаких вариантов. Скажи, космалинский космалинский Протянула наука, все еще созерцая астрографический объем. Хм. Ревенко, конечно, прав. Но, так сказать, практическое наблюдение Румянцева Рисует нам оперативную картину, с которой придется работать. Рейдер исчез, это факт. Бредовость допущения общей картины не меняет. Для нас Левиафан потерян так же верно, как если бы он в самом деле остался в Х-матрице. «Их надо искать!» — воскликнула Саша сквозь слезы. «Солнце лучистое!» — ответил Сухарь Космолинский. «Надо, конечно!» Но где? Где ты их собралась искать? Кубатура поиска имеет сторону в десяток астрономических единиц, и это минимальная оценка. Но надо же что-то делать. Она вскочила, пламенея взором, вскочила так резко, настолько дерзко и прямая, что даже стул свалился. Вот так и будем штаны просиживать? Там товарищ Иванов, там ребята. Они сейчас, быть может, последний кислород сжигают. Ждут нас, надеются. А вы? Мужчины. Сделайте же что-нибудь, предложите. Блять, да что угодно, любой вариант. Надо действовать, а не сидеть. Слово «блять», отнесенное по ошибке к матерным, в устах Сашеньки произвело магическое действие. Или это обращение к нашему мужскому статусу так сработало? Мы все подтянулись... Мозги заскрипели, на лицах отобразилась мысль. «Ну?» Она обвела нас взглядами. Мы молча переглядывались. Когда стало ясно, что умных предложений не последует, капитан порывисто подбежала к планшету, оттолкнула Гасмолинского. «И, пожалуйте, извольте видеть максимально увеличенную картинку газополевого диска». «Вот!» Она пальчиком в его самую толстую область. Вот сюда намеревался лететь товарищ Иванов. Он предполагал там планету. Нам надо лететь туда же. Что замолчали? — Яка же вы огненная! — восхищенно пробормотал Разуваев, усевшийся на Сашин стул. — Я за вами согласный куда угодно. Чего мы тут мульку гоняем? Лобцев треба вынимать. Дело святое. Чем базарить? Одна нога здесь, другая там. Надо слетать. Это авантюра, Саша, твердо сказал Артем. Именно, поддержал космалинский Гипотеза Иванова основана на прочтении дневника Ягну. Во-первых, нет гарантий что перевод верен. Во-вторых, записки не содержат точных координат. Только туманный намек на некую временную стоянку под покровом непроницаемого шлейфа. В-третьих, и это самое главное, планету невозможно спрятать. Допустим, ее не видно в оптику. Допустим, некое аномальное скопление пыли экранирует от радиоволн, и поэтому не работают радары. Но масс-детектор не обманешь. Это не флугеры, не звездолет и даже не из кадра Это массивное космическое тело. Оно обязано вносить гравитационные искажения в лоцию системы. А их нет. Это значит, что и планеты там быть не может. Иначе мы бы ее засекли во время первого рейда к Беренике. Вам формулу на салфетке нарисовать? Саша подошла, почти подбежала к ученому. Я думал, что она его сейчас ударит. Так свирепо сжимались ее кулачки, Так порывисто она дышала. «Вы? Вы, Виталий Евгеньевич, вы?» Затем ее прорвало. «Вот такие, как вы на салфеточках запросто рисовали формулы, доказывали Циолковскому, что ракетный полет в космос невозможен, Курчатову, что атомное ядро неделимо, Яровому экипницу, что холодный термоядерный синтез — ненаучная фантастика, Липичу, что его трансмутация вещества — бред сумасшедшего. А они брали и делали. Вы анахарет, мракобес, гиря на ногах науки. Космоленский опешил, так его припечатала. Да мы все опешили. Сашенька же, Сашенька по завету великих взяла и стала делать. Так, всем встать, смирно, товарищи офицеры. Слушай боевой приказ. Выдвигаемся в систему Альцион по предположительным координатам, указанным в полетном плане товарища Иванова. Эскадрилье особого назначения даю готовность три часа. «Хм!» <кхм> — откашлял Соревенко. «Разрешите?» «На чем полетим?» «У нас в распоряжении остался Дзуйха, но я не уверен, что Кайманов позволит». «Кайманов?» Александра прямо-таки взвелась. О нем не беспокойтесь. Сейчас я с ним свяжусь. Он позволит. Он полетит. Если надо, он у меня дзуйха впереди себя толкать станет. Приказ ясен? Вопросы есть? Тогда вольно разойдись. И кто-нибудь разбудите сантуша Товарищ капитан сделала кругом и своим обычным фасонистым шагом промаршировала на выход. Выпускное кольцо сомкнулось за ней. Я же смотрел вслед и думал, какая гордая да независимая. Про такую невозможно даже предположить, что по вечерам наводит педикюр, утыкав меж пальцами комки ваты, а по утрам воюет на кухоньке с капризным комбайном. А ведь наводит и воюет. — А что с Сантушем? — спросил я вслух, хотя ответ был очевиден. «Да нажрался от безделья, как скотина!» — сказал Ревенко. «Да был в трапезной водке и теперь мордой в пульт!» «От же широкий человек!» — одобрил Разуваев и завистливо вздохнул. Кайманов отнесся с пониманием. Полномочия Браун-Железновой в Рио-Иваново, видимо, были растяжимы как, пардон, презерватив, и также прочны. Зойха беспросветная антиквариата, ну конечно. И все же, боевой корабль по праву рождения — это вам не переделанный напильником гражданский сухогруз, каким был Левиафан. До Альциона допрыгали не в пример проворней. Когда авианосец достиг расчетной зоны Альцион 175-93-61-70, всю Эон воткнули в ангар в скафандры к флугерам. Боевая готовность. Последняя цифра, 70, обозначала расстояние до цели – 70 тысяч километров. Эта цифра расчетная. Реально вокруг плановой точки выхода идет еще весьма заметный случайный разброс. Соответственно, мы вышли на фактическом расстоянии 82 тысячи километров. Цуйха, повинуясь железным рукам пилотской смены, подкрадывался к газопылевому диску. А мы торчали подле машин и не видели, как тот роскошно голубеет в лучах колоссальной термоядерной топки. Ну что же, машины роют палубу копытом, пилоты тоже, расход по топливу и кислороду ноль. забрала поднятые, но парсер уже сопряжен с чипом скафандра. Сантуш! «Вот гляжу я на тебя и думаю, что надо бы изобретателю детоксина памятник поставить по всем военным космопортам», — пробасил Настасьин. «Не ведаешь, может, какой добрый человек, докумекал да «Я ведаю, Клим, что если ты не отгребешься, я тебе дам в рыло», — огрызнулся Сантуш, но без всякого энтузиазма. «Да», — протянул я, «просто чтобы не молчать. Хотя вру». Да, относилось к неприглядному факту. Детоксин полностью осаждает алкоголь в организме, но демоны похмелья из души никуда не деваются. После суровой пьянки случается полный разлад психических контуров, не имеющий ничего общего с химическим отравлением. Человек делается дерганый, раздражительный, всего пугается. Химия, конечно, может многое, но не все. Мы вяло трепались, вышучивая несчастного Камача. А все от того, что уселись на диком нервике Такое бывает, когда ждешь вылета, а его все нет и нет, а задача стоит самая непонятная. Да и заребет на Левиафане боязно Как подумаешь, что они сейчас испытывают. Корабль не на ходу. Наверное, крепко поврежден, раз даже их передатчик накрылся. Разгерметизация. «Очень похоже. Сидят по отсекам, задраенные, чисто как в гробу. бр Не гоже про такое думать перед вылетом». В ангаре было пустенько. Только мы до да с нас перед кирасирами, тоже в полной боевой. Кайманов, оправдывая свою крокодилью фамилию, разогнал из ангара всех, даже дежурных техников, кроме выпускающего диспетчера, конечно. Что-то про нас судача среди личного состава. На большом табло горели цифры 0903, универсальное время. Товарищи пилоты, раздался голос в наушниках, Сашин голос. Авианосец завершил маневр. Капитан второго ранга Кайманов считает, что лучшего ракурса для пуска флугеров не найти. Особенно с учетом того, что мы не знаем точных координат цели. Словом, приказываю вылет. С Богом! — Да хранят меня дух истории вечное черное небо! — пробормотал неверующий Ревенко и герметизировал шлем. — Ты бы не богохульствовал, командир. Нехорошо. Не запыло дернуть его Настасье. — Эх, не жди меня, мама, хорошего сына! — гнусаво пропел Разуваев. — Мать же вашу! Это болезнный сантуш. Я ничего не сказал, как и кутайцев. А чего говорить-то? Только если, как Гагарин, поехали. Поехали, поехали, поехали. В полную неизвестность, в темноту, как из тепла, да в прорубь самой черной крещенской ночью. Лев Михайлович Кайманов, конечно, крокодил. Такой же свирепый, исполненный таких же нехороших привычек. Люд, зол, безжалостен. Но дело знает крепко. Авианосец действительно вырылил на самый выгодный ракурс. Это стало ясно, как только мы вывалились за борт, точно кенгурята из сумки мамы-кенгуру. Газопылевой диск был вот он, прямо под нами. Зуйха выплюнул нас по центру его титанической непроглядности. Запредельно таинственный и грозный пейзаж. Обманчиво застывшее буйство волн, провалов и гребней, сияющие голубым светом украденным у Альциона. А что там? Там, под покровом этой незрелой материи, которая не иначе, как слюна сатаны, раскиданная по вселенной от зависти к творению. Что? Командуй, командир! Сказала рация, точнее, гравимодулятор. Это был кутайцев В самом деле, чего же еще? На его машине был установлен мощный спин-резонансный сканер. Благо, чарукские планетолеты были куда как просторны. Настасин волок масс-детектор, разувая сверхмогучий телескоп. На него не пожалели целых два подфлюзеляжных пилона. Подготовились, короче. Только вот куда лететь? Сатана харкнул смачно, километров этак в три десятка миллионов. «Здесь командир», — сипло отозвал ревенко «Слушай меня. Идем строим пелинга по звеньям. Я в голове румянцев замыкающий. Ивановские координаты мне Александра нарисовала. Вот по ним и следуем. Больше ничего не остается. Далее. Гравитационная связь там, в газополевом диске, будет работать. Рации без команды на передачу не включать вообще. Только на прием». Делай как я! Командирский флугер сделал полубочку, показав чужеродное бугристое брюхо с родными сигарами ракет яктхнт. Сверкнули дюзы и первая пара устремилась кипящаяе враждебным светом варева. Я напоследок бросил взгляд на поле космического тумана без конца и края. Ни поменялся с верхом, теперь завеса была прямо над головой. Отработал тангаж и пошел вслед за Артемом и Настасьевым. За мной увязался Сантуш. Где-то рядом, но так далеко, отрабатывала маневр, замыкающий звено. О, друзья, скажу вам, это была самая необычная разведка в моей жизни. И самая страшная. Газопылевой диск, пожалуй, единственное место в космосе, где у взгляда есть видимый горизонт. Это вам не астероидное поле, которое сквозит прорехами в сотни тысяч километров при самой высокой плотности. Здесь туман, форменный туман, возможный локально только в хвосте кометы Так что видимость упала от почти бесконечности до вполне ощутимых на космической скорости десятков тысяч километров. То есть все внимание на приборы. Не дай бог напороться в этой хмари на небесный камушек. Или с потоком мелких метеоритов не разменешься. Сразу край. Двигатели-то выдавали вторую космическую. Добавьте еще к этому вполне понятному страху полную неопределенность. Кто нас мог поджидать, понятно. Синие головоногие рыцари, старые знакомые, век бы не встречаться. Но вот где... Опять-таки не покидало ощущение пустышки. Никаких то есть гарантий. Вдруг ребята сейчас подыхают на занюханном планетоиде в двух миллиардах км позади дюз. А мы тут ползаем, в облаках трижды продолбанной межпланетной взвеси. Прошел час, пошел второй, и третий, и четвертый... Если помножить их на описанные ощущения, то после знака «равно» выползет полноценная неделя. Неделя субъективных переживаний против четырех часов по стандартному циферблату. По плану мы приближались к точке, обозначенной Ивановым. То есть точка имела размеры с лунную орбиту, но все же именно там мы должны были встать на поисковую спираль. Если. Если в точке ничего не обнаружится.